В воспоминании лиметежных отдохновений от ли трудов, живых картин и лёстрых слов иль грамматических ошибок, дай бог, чтоб в этой книжке ты для развлеченья, для мечты, для сердца, для журнальных ошибок, хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся. Прости. Прости же ты, мой спутник странный.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 конец